Глава вторая. Тата. Утро начинается со звонка телефона, а не с будильника. Хотя я уже полчаса как пялюсь в потолок, но, услышав вибрацию, тут же спохватываюсь и хватаю гаджет с тумбочки. Городской номер Лильки. Что случилось? Алло! Отвечаю, а сердце уже заходится в сумасшедшем беге. Тат! Грустно звучит голос племяшки. Что случилось? Ёжик! Сажусь в постели. Мама уехала. Когда? Смотрю на часы. Начало девятого. И куда могла свинтить так рано моя дорогая родственница? Вчера вечером. Собрала чемодан и сказала тебе позвонить утром. Вот я и звоню. Доля секунды проносится, прежде чем я понимаю смысл слов, сказанных ребенком. Я сейчас приеду. Ничего не трогай. Слышишь? Вскакиваю на ноги несусь в ванную. Не отрывай телефон на от уха. Она что-нибудь себе поесть оставила? В спешке чищу зубы. Умываюсь. Да, я поела. Вчера вечером. А сегодня чай попила. А хлеб закончился. И сушки. Все, выезжаю. Жди. Разъединила связь и тут же принялась набирать сестру. Быстро натягиваю штаны, кофту, ботинки. В голове? Бардак. Полный. А ты куда? Из комнаты появляется заспанный Костя. Да, эту ночь он провел в постели, как ни странно. Видимо, моя вчерашняя истерика его вразумила. Надолго ли? За Еськой. Там Лилька умотала куда-то. Нужно узнать, что случилось. убирай телефон в карман, так как звонок на том конце сбросили. Зараза. Какая Еська? И куда ты ее привезешь? сюда? А мама же сегодня приедет». Затараторил он. «Решай вопросы со своей мамой сам. Мне племянница дороже». Накинул пуховик, шарф, натянул шапку и, схватив свою сумку, рванул дверь на себя, выбегая из квартиры. Поймал такси и, назвав адрес, откинулся на спинку сиденья. Снова и снова набираю номер сестры, но она выключила телефон. Как только машина останавливается у нужного мне подъезда Я расплачиваюсь и тороплюсь к крыльцу, а затем на нужный этаж. Нажав на звонок, застыла в ожидании. Прислушалась. Тишина. Постучала. Есть. Это Тата. Говорю я и тут же слышу, как щелкает замок. Привет, малышка. Обнимаю племяшку. Глазки на мокром месте. Хорошо, что ты приехала, шмыгает носом. Я не хотела тебя беспокоить. Правда говорит ребенок. «Ну что ты, маленькая, все хорошо, собирайся, поедем ко мне». хватая кое-что из вещей Еси, складывая в сумку и помогаю ей одеться. «Сейчас купим чего-нибудь вкусного», обещаю ей, когда выходим из дома, прихватываю запасную связку ключей и кидаю их в карман. «Сырнички, сделаешь?» «Я люблю, как ты готовишь», улыбается моя кудряшка. «Конечно?» До дома с предварительным заходом в магазин мы добираемся на автобусе. На улице сегодня морозно очень, поэтому торопимся к подъезду. А забежав в него, встряхиваем друг с друга снег. Маленькая помощница. От ее присутствия рядом. Хочется улыбаться. У квартиры достаю ключ и открываю дверь. Пропускаю вперед девчонку. На вешалке замечаю чужое пальто. Опускаю взгляд вниз. Обувь. У тебя гости? Шепотом спрашивает Еся. Похоже на то. Помогаю раздеться ей и сама по-быстрому. Снимаю пуховик и разуваюсь. Пойдем на кухню, разберем пакет с продуктами. А на кухне у плиты стоит гостья. Здрасте, здоровается девочка. А вот и пропажа, усмехается женщина и оценивающий меня оглядывает. Потом переводит взгляд на девочку. А это кто? И вам. Здравствуйте, Маргарита Константиновна. «Здороваюсь с матерью Кости. Вы все-таки приехали. Что значит «все-таки»? Я планировала, вот и приехала. И поставила в известность сына. За две недели, — говорит женщина. А мне Костю прибить хочется за то, что умолчал. И насколько вы приехали? Приобнимаю Есю. Это не ускользать от непрошенной гости. А сколько потребуется, столько и пробуду. У тебя вон холодильник, даже пустой И обед не приготовлен чем ты собираешься кормить моего костика это заявление меня удивляет пусть ваш костик сходит в магазин и принесет продукты и я обязательно приготовлю ему обед а сейчас мне нужно накормить ребенка начинаю разбирать пакет с продуктами и если мне помогать принимается хоть творога купила костя любит сырники влезает своим носом маргарита в первую очередь Я хочу накормить, Есю. А уж потом, вашего сына. Принимаю заготовку. И долго ты планируешь сидеть с этой девочкой? Ты, кстати, почему не на работе?» Садится за стол и складывает руки на груди. «Так, стоп. Я сейчас услышала, как в голове прозвучал звоночек. Такое нервоубивающее зынь. Костя!» Зову я парня. «Костик, где ты?» «Иду в комнату». Но картина неизменная. Костик в очередном бою. Но я устала, и мои нервы помахали мне ручкой. Сдергиваю с него наушники и... «Ты сдурела, что ли?» выкрикнул парень, подпрыгивая в своем кресле, которое откатилось назад. «Верни!» тянет руку к гарнитуре. «К тебе мама приехала. Видел?» Прячу руку за спину. «Я сам ее встретил. Конечно, видел». Пытается вырвать у меня из рук нужную ему вещь. Только я кручусь по кругу от него, не давая дотянуться. Говорит, у нас холодильник пустой. Продолжаю. «Ты сходи и купи», — рычет парень. «Дай денег», — протягиваю вторую свободную руку. «Дай? Что, нет? Так иди и заработай», — говорю. «Я уже нашел шабашку. На неделе должны позвонить. И будут тебе деньги». «Почему мне кажется, что он врет?» «Костя!» В разговор влезает его мать. «И всегда она у тебя так требует деньги!» «Ее сократили, мам!» Стал оправдываться он. Я встала, как вкопанная, стараясь не понимать, пропускать мимо ушей их разговор. Как Костя объясняет своей матери, что я потеряла работу. Как та что-то говорит в ответ. А мне хочется закрыть глаза и исчезнуть. Подальше отсюда. Так она еще и безработная. Восклицание Маргариты врывается в мое сознание. Не вовремя я решила навострить слух. Да, и вы мне мешаете заниматься поисками нового рабочего места. Эта ругань никогда не закончится. Костя быстренько сориентировался в происходящем и оценил мое состояние. Выдернул из рук наушники и тут же сел за комп. Видите, да? Чем занят ваш сын? Говорю и замечаю в дверном проеме замершую фигуру Еси. Она похватила себя ручками и поджала губки. Мне так жаль ребенка, что выяснять отношения с этими людьми при ней нет желания. Малышка, пойдем готовить обед. Обхожу Маргариту. И, взяв за руку девочку, уйдем с ней в кухню. Дальше я принимаюсь в заготовку. естька крутится рядом, помогает. Потом накрываем с ней стол. И она зовет Марго и Костю. Но тот отказывается. И Маргоша накладывает для него в тарелку сырники со сгущенкой. «Наливай чай и несет ему в комнату!» «Я не люблю, когда едят вне кухни. но ну, ничего, я переживу!» «Ешь, ежонок!» Поталкиваю тарелку девочки и сажусь напротив, обхватив ладонями горячую кружку. «Сейчас чем-нибудь займу Есю и продолжу поиски работы. Еще надо пройтись по вакансиям, и, может, кому позвонить из знакомых». Маргарита притихла в комнате. «Я вымыл посуду». Дала племяшке карандаши с бумагой, чтобы рисовала. А сама принялась за поиски. Открыв свой старенький нетбук, проверила те резюме, что вчера в кафе успела разослать. Но пока тишина. В почте ни одного нового письма. Прохожусь по сайтам с вакансиями. И ничего подходящего. Придется просить старую знакомую, подкинуть мне желающих заказать курсовые и дипломные работы. Но это не такие большие деньги. А у нас долг теперь висит жить на что то нужно тата отвлекает голос ежика смотри двигает ко мне рисунок смотри тебе нравится на листе изображена девушка держащая за руку девочку очень похожую на ежика с такими же кудряшками а рядом мужчина в пиджаке и шарфом на шее таким видит еся своего папу это ты с мамой отрывая взгляд от рисунка и смотрю на племяшку «Нет, у мамы волосы же черные. Это ты не узнаешь?» Спрашивает она. А я снова смотрю на рисунок. «А мужчина не похож на Костю», заключаю я. «А это не он», хитро улыбается. Но, наконец-то, этот ребенок улыбнулся. «А кто?» «Просто хороший дядя». о Удивляюсь. «Красиво!» «И мы с тобой очень похожи!» Порисуй еще немного, пожалуйста. Я прогуляюсь до магазина. Выглянула Маргарита Константиновна из комнаты. А заодно воздухом свежим подышу. Как только она ушла, я открыла свой старенький блокнот и стала просматривать на мера знакомых. Кто мог бы помочь с работой? Обзвонила пару маминых знакомых, но одна не ответила. Вторая сказала, что ничем помочь не сможет. Веду пальцем по строчкам с именами. Этот не ответит. Это больше задаст вопросов, чем что-то нужное скажет. Это не вариант. Это не то. А, вот. Ярослава Зарецкая. Боже, как я могла про нее забыть. Учились вместе на первом курсе, пока ее отец не настоял на переводе на другой факультет. Но мы с ней продолжали общаться. Со временем, конечно, звонки сошли на нет. У меня свои проблемы, у нее своя жизнь. А вдруг поможет? Ёжик, Обращаюсь к девочке. Скрести пальчики. ну удачу. Буду звонить тете, которая могла бы помочь с работой. Угу. Улыбается и скрещивает пальчики. Показывает мне. Все. Набираю номерок. Еська хихикнула. В динамике послышались гудки. Дай божечки чтобы она свой номер не поменяла. Алло? Отвечает женский голос. э Алло. Я вас слушаю. Узнаю голос Ярика. Ярослава. Говорю я, заикаясь от волнения. «Яра, это Татьяна Фролова. Помнишь?» На том конце провода тишина. «Пятка, ты что ли?» Неверящим голосом. «Да, я. Улыбаюсь и показываю естький класс». «Боже, Фрол, сколько лет, сколько зим. Я тут давно тебя вспоминала». Смеется старая знакомая. «Пару лет. Мы точно не созванивались». Подтверждаю ее слова. Рада тебя слышать, Татусик. Как ты? Ты не просто так вспомнила свою старую подругу. Извини, мне стыдно так. Начинаю. Мне нужна работа. А что стыдного? Спрашивает. Нужна? Значит, будем искать. Слушай, давай завтра часиков десять встретимся. В кафешке. Поговорим, я как раз узнаю, что где можно подыскать. Отлично. Супер. Тогда завтра. Сейчас тебе скину адрес, куда подъезжать. Хорошо? Жду. До встречи. И отбиваю звонок. Ну как? Интересуется ежик. Может помочь. Откладываю телефон на стол. Круто. Так, давай такой же финт проделаем. Со звонком твоей маме. Снова беру телефон и набираю номер Лильки. Не ответит. морщит нос. И да. В трубке тишина а потом голос оператора об отключенном аппарате. Куда она могла уехать? В голову начинают лезть, всякого разного рода мысли. Что она тебе говорила? Ничего, пожимает плечами. У нее кто-то появился. Надеюсь, она не попала в какой-нибудь переплет. Рассуждаю. Она большая уже. Должна соображать. Вдает мне детскую мысль ребенок. На что я могу только виновато улыбнуться. Вечер проходит. Под бубню шмаргу у плиты. Пока я купаю Есю, слышно, как она ругается на кухне. Конечно, после того роскошного приема, когда мы с Костей к ней приехали знакомиться, я не удивляюсь. Мне тогда устроили шикарный тест-драйв. Я столько у мамы не драйла на кухне, сколько у нее, и готовка была на мне. А ведь мы хотели всего лишь познакомиться, а застряли у нее на три дня, пока я не вымыла ее квартиру. После этого я сказала Косте, что к ней я не ногой. А здесь она, наверное, думала, что попадет в санаторий с отдельным номер люкс. Но не тут-то было. Я не знаю, каким образом Костик ее сюда заманил и с какой целью, но пахать на себе не позволю. Мне ее сыночка хватает. И то я уже задумываюсь в отношении него. На ужин были макароны, с сыром, все. Костя долго ковырялся в тарелке и так и не притронулся к еде. — А почему макароны коричневого цвета и пахнут паленым? — спрашивает Есения. — Так же, как и я, ковыряясь в макаронных развалинах. Вернее, наоборот. Так все слиплось, что приходится отковыривать более-менее съедобного цвета макаронины. — Потому что такой процесс приготовления. Обязательно обжарить перед варкой. С гордо задранным носом проговорила Маргарита. «А ваш муж, это ест?» Говорит еся смотря на женщину. «Я не догадалась бы никогда в жизни задать такой вопрос. А ребенок? Сама непосредственность. Я не знаю, где тя с Костей, но, видимо, одна из причин, по которой он не смог жить с Марго. Это готовка. Неприличной женщине задавать такие вопросы», поджимает губы та. «Тат, а сырников не осталось?» смотрит грустно на меня. Сейчас картошку пожарю, забираю ее тарелку и свою, выкидываю это варево и принимаю зачистку картофеля. Это кощунство выкидывать такое блюдо, ругается женщина, и Психанов уходит в комнату. Блюдо, передразнивает ежик и смеется. На жареную картошку накинулись все, даже Маргоша. слово не сказала. И после посуду убрала и оставила мне в раковине, удалившись гордо поднятой головой. «Я помою», — ринулась помогать Есе. «И спасибо ей за это. Ребенку шесть лет, а помощница шикарная». Предпринимаю еще несколько попыток дозвониться лильке но все без толку. Ну, хоть бы сообщение прислала, что с ней все хорошо, а то я не знаю, обращаться ли мне в полицию. А когда дело дошло до сна, вот тут я пожалела, что в аптечке отсутствует корвалол с валерьянной В однушке с двумя диванами. Уложить четверых не так просто, поэтому я ничего лучше не придумала, как уступить свое место на диване в комнате. Марго, пусть поспит сыночком, а сама попробую лечься с Еськой на маленьком диванчике на кухне. За что получила выговор? Он взрослый мужчина, как я буду с ним спать? Взъела женщина, но все же сдалась, когда я ей предложила лечь спать вместо меня, с Есей. Все вопросы разом отпали. И это прошел только день в ее компании. Что будет дальше, мне сложно предположить. Утром меня разбудил будильник. Еська сладко спала под боком. Нужно быстро приготовить завтрак и ехать встречу с возможной моей спасительницей. Блины. Но, к сожалению, и без варенья и без гущенки. Костя съел. «Посидишь здесь? Я не смогу тебя взять», — говорю с девочкой. «Ну почему?» — дует губки. «Хороший вопрос. Да ведь хочется поболтать с Ярой и ребенка тащить в такую метелюгу, что разыгралась за окном. Совсем не хочется. Я постараюсь быстро, хорошо? Я не буду с ней сидеть. Это чужой ребенок. Со своими внуками понянчилась бы. Да вот все не обзаведетесь никак. А я Косте говорила, раз женщина не хочет зачать в первый год совместной жизни». Значит, она пустышка, и нечего тратить себя на нее. Но мой сын – великодушный человек, настоящий мужчина. Я хотела бы заткнуть уши, да не могла. Одеваться торопилась, чтобы скорее покинуть квартиру. «Со мной сидеть не надо», – влезла ежик. «Я не маленькая, пойду рисовать», – поцеловал меня в щеку и пошла на кухню. «Я же подхватываю сумку, телефон в карман» и выхожу из квартиры под причитанием марго Мне бы только найти работу, чтобы можно было прокормить еську. Это сейчас самое главное. До нужного кафе добираюсь не быстро Чуть опаздываю. На дорогах коллапс. Затруднено движение. Но все же захожу в кафе. А Ярослава машет мне, чтобы я сориентировалась. Улыбается и поднимается мне навстречу. «Привет», тянется обниматься. «Погоди, сейчас разденусь. А то я холодная. Снимаю пуховик и шапку. Привет. Обнимаемся с девушкой. Ты еще красивее стала. Разглядываю ее. Длинные волосы в красивой укладке. Костюм брючный. Выглядишь как бизнес-вумен. Улыбаюсь и сажусь за стол. Ярослава подают знак официанту. И тот подходит. С уже полным подносом. Извини. Я тут на свое усмотрение все заказала. Давай перекусим. то я жутко проголодалась говорит девушка, и на стол перед нами. Поставили тарелки с салатом, ароматный кофе и пару пирожных. У меня... Мне неудобно. Я ведь даже... Все уже оплачено. Ешь и не порть мне аппетит, — командует Яра, и принимается уплетать салат. Ну? Как только у нас забрали тарелки, я придвинула чашку с кофе. Рассказывай, — проговорила Яра. И я рассказала. Меня словно прорвало даже не притронулась кофе, а говорила и говорила. За эти пару лет, что мы не виделись, со мной много что произошло. Прими мои соболезнования, выслушав, говорит она. Елену Александровну я хорошо помню, мне еще так завидно было, что у тебя такая мама, грустно улыбается. Да брось, у тебя папа вон какой мировой. Ага, этот мировой папуля заставил отказаться меня от мечты стать филологом. В итоге вот, как ты и сказала, бизнесом ворочаю. Усмехается. «Как Лилька? Помню, у вас натянутые отношения были». «Лилька? Куда-то смылась, оставив на меня дочку». «Точно, у нее же мелкая была», – закивала Яра. «Имя еще такое мудреное, созвучное с фамилией поэта. Не вспомнить. Есения? Точно, да», – качает головой отца девочки так и не нашли нет она же как уперлась рогами что знать его не хочет и все как не пытались мы с мамой пока та жива была да и я потом ничего не говорит ни имени ни фамилии ни паспортных данных подхватывает Ярослава. ага киваю а ты сама как рассталась со своим надеюсьсмотр на меня пристально а я пускаю взгляд отпиваю кофе». «Нет», — качает головой. «Ну нет же». Хлопает ладонью по столу. «Мы же с тобой последний раз хорошо поругались из-за него». «И что? Он все такой же задрот?» «Яра». «Ну что яра? Он не работает все так же? Вешает тебе лапшу на уши?» — не унимается девушка. «На это ничего не могу сказать». «Татка!» — звучит зычный голос моей подруги. «Ну что ты повесила нос?» «Угу». Я словно окунулась в старые времена и снова почувствовала себя маленькой. Лилька хоть и старшая сестра, но никогда я не чувствовала в ней поддержку. А вот Яра... «Угу», вторит мне подруга. «Тогда скажи мне, а зачем ты с ним живешь столько лет? Для чего?» Думала, что это я какая-то не такая. Пожимаю плечами и убираю выбившуюся прядь волос за ухо. Подруга театрально вздыхает. «Ты такая, самая такая, понимаешь? А вот он...» «Да знаю я», отмахиваюсь от нее, и даже знаю, что она может сказать. «Расходиться собираешься?» «Снова о больном». Пожимаю плечами. «Он вообще прекрасно устроился. Живет с тобой. Ты его кормишь, поишь обмываешь. А взамен никакой благодарности», фыркает Яра. «И квартира съемная, И ты все одна тащишь». «Молчу. А что можно возразить? На правду?» Она, как говорят, колит глаз и прочее. «Так вот, я к этой правде уже привыкла. Но ничего не могу поделать. Или могу? Я ведь в последнее время не могу представить наше совместное будущее. Если я раньше видела картинку, то теперь нет. Ты рано сдаешься», — твердит подруга. «Тебе лет сколько?» «Как и тебе». Отвечаю в тон и усмехаюсь. «Двадцать шесть. Вся жизнь впереди. А ты ее хоронишь с этим размазней». Усмехается и поправляет волосы. «Жизнь впереди. Если у тебя есть любимая работа», отвечаю я. «А не тогда, когда ты в отношениях с парнем, вечно сидящим с джойстиком в руках у экрана телевизора, и вынуждена терпеть его ворчащую мать, свалившуюся, как снег, на голову. Высказалась, наконец, я». «О, как тебя прорвало!» — усмехается. «Вот ты сама все прекрасно понимаешь. Какого лешего не выставила все это семейство за дверь?» «Хороший вопрос. Я даже как-то всерьез обдумывала это. Тут, естька я окунулась в проблемы с головой. А с этими разобраться надо время и нервы. Я хотела семью, ребенка», — говорю, уставившись в окно, за которым снова шел снег как всегда торопился куда-то народ. Тьфу, корчит рожицу Ярослава. От него и родить. Может, и хорошо, что не выходит. Он вообще со своими танками-то может? Ну, в этом смысле, подмигивает мне. Или у него только джойстик стоит, и то в руках. Усмехается. А мне не смешно, потому что Яра здесь права. Наша интимная жизнь и так не искрила. Когда сошлись, а в последние полгода и вовсе сошла на нет. Кстати, по поводу работы. У Алекса есть хороший знакомый, солидный мужик. В общем, я закинул удочку по вакансиям. Так он заявил, что ему срочно нужен секретарь. Его сотрудница уходит в декрет. Вот-вот, как тебе? Прищуривает глаза. О, я представляю ваших знакомых. Мне даже надеть. Туда можно только что праздничное платье на выход. И то буду выглядеть как деревенщина. Все, что у меня в повседневке, для вашего круга людей, хлам. а нагучая и прочая нечисть. У меня нет денег». Яра закатывает глаза. «Я тебе подруга? Или кто? А?» – усмехается. «Я почищу свой гардеробчик. Давно хотела вытянуть Алекса Поэтому мы тебя приоденем. Я с тобой не рассчитаюсь, пытаюсь отказаться. Но, кажется, Ярославу не на шутку завела эта идея. Вон глазки забегали, заблестели. Осталось еще ладошки потереть. И будет вылитый Гринч, который задумал пакость. Ты меня обидеть решила сегодня? Но несмотря на тон, с ее довольного лица не сползает улыбка. Дай мне поразвлечься хоть в этом. Смеется. Я так понимаю, мне не отвертеться. Похоже, у меня может появиться работа. И кое-что из одежды для нее. не Сжимает пальчики в кулачки. И трясет победно над головой.